Глава 55 Дойдя до Лины, Эви совсем запыхалась, но пытается заговорить с девочкой. «Я тут!» сообщает она и, выдохнув, опускается на камни рядом с ребенком. Девочка лежит, повернув лицо в сторону, но от прикосновения Эви вздрагивает и смотрит на нее широко распахнутыми глазами. Она ударилась головой, лоб кровоточит. «Привет, Лина!» спокойно обращается к ней Эви. «Как ты себя чувствуешь?» Лина удивленно смотрит на нее и, зажмурившись, неразборчиво что-то произносит. Заметив посиневшие губы девочки, Эви сдергивает с себя плащ и укутывает ее. «Больно?» – спрашивает она, пытаясь перекричать ветер. Лина кивком показывает на расцарапанную ногу. Тонкие брючки порвались, через дырку видна запекшаяся кровь, а другая нога неестественно вывернута. «Ты можешь встать?» Лина отрицательно качает головой. «Ничего страшного!» – успокаивает ее Эви. «Я медсестра и могу осмотреть тебя!» Она осторожно ощупывает тельце ребенка. Голень вспухла, и от прикосновения к ней Лина вскрикивает. Эви меняет положение. «С того места, где она находится, недостаточно хорошо видно, и ближе из-за камней не подойти!» Тем не менее, есть подозрение, что нога сломана. Осматриваясь вокруг, Эви пытается разыскать что-нибудь пригодное для шины. Ничего не находит. Потом, вздохнув, осторожно берет девочку под мышки и пробует приподнять. Но она слишком тяжелая. Эви вынуждена опустить ее назад. Она озабоченно оглядывается вокруг. До края обрыва над ними около двух метров. А за Линой лежит большой камень, с которого, если забраться, будет, скорее всего, видна территория за холмами, и можно позвать на помощь. «Я постараюсь кого-нибудь найти», – успокаивает она девочку. Поднявшись на ноги, Эви чувствует боль в бедре. Ее тело не привыкло к такой физической нагрузке. К камню она ковыляет, прихрамывая. Вначале взобраться на камень кажется Эви непосильной задачей, Но после пары неудачных попыток, когда она соскальзывает вниз, ей удается удержаться и встать на ноги, ухватившись за свисающий с обрыва холма куст. Эви с трудом выпрямляет спину и крепко держится за куст, чтобы не потерять равновесие. Выпрямившись, она, наконец, видит Юноса, который идет мимо, на расстоянии 50 метров. Эви начинает звать его и махать рукой. «Юнос, я здесь!» «Юнос, помоги!» Бурю не перекричать, и когда обрушивается очередной шквал, Эви чуть не падает. Без плаща она беззащитна против дождя, холодный ветер саднет кожу. Она снова пытается махать Юносу, но он смотрит в другую сторону. У Эви вырывается стон. «Что делать, если ее никто не увидит? Лину здесь оставлять нельзя, девочке нужно в больницу». Решительно сдернув себя шляпу, Эви отчаянно размахивает ею. «Вот и пригодился этот сигнальный флажок», думает она, косясь на море. Высокие волны неистово бьются о берег, разбрызгивая во все стороны пену. Руки болят, но Эви предпринимает последнюю попытку. Встав на цыпочки, машет обеими руками высоко в воздухе, продолжая выкрикивать имя Юноса. «Все, что она видит, — Это размытый силуэт, но внезапно он, кажется, оборачивается. Эйви знает, что нужно делать. Она бесстрашно подпрыгивает и одновременно размахивает руками, но, приземлившись на край камня, теряет равновесие и падает навзничь.